Я еще предпринял кое-какие поисковые мероприятия, но гладков исчез, растворился, как сквозь землю провалился. И я засел за сценарий. Сначала я сокращал диалог. Это была труднейшая работа: ведь стихи, размер, рифмы. Поэтому приходилось сокращать, дописывать отдельные строки. Пьеса, если ее сыграть без купюр, Шла бы на Лебена пять с половиной часов. А мой фильм был рассчитан на час 40. Представляете, сколько надо было убрать. Но при сокращении не хотелось поступаться ничем хорошим, эффектным, смешным, значительным. Я так углубился в пьесу, что знал я почти всю наизусть. Я пропитался этим ямбом, усвоил лексику, ощутил манеру диалога, влез в шкуру главных героев. Я буквально обопёг в эпоху, которую я все это время изучал. Новые сцены, которых в пьесе не существовало, например, встречу Шуры и Ивана с раненым офицером, эпизод с русским генералом, который предлагает Шуре поступить к нему в штаб, сцену спасения императорского дитанта Бальмышова, ряд других сцен я изложил прозой. Эти прозаически записанные сцены были по сути подстрочником, который поэт должен был перевести в стихотворный ряд. Выступить самому в подобном поэтическом качестве я не решался, надеялся на Глоткова, для которого я и подготовил этот полуфабрикат. Но автора не было. Я метался, расспрашивал общих знакомых, никто не знал, исчез Александр Константин Или конец ура. Я узнаю, что Гладков живет у Оттона, был такой кинодраматург в Тарусе. Узнать тарусский адрес Оттона было нетрудно. Я вскочил в автомобиль, положил на сиденье напечатанный и переплечённый вариант сценария с прозаическими вставками и помчался в Тарусу. Сколь я предстал перед ничего не глотком. Вообще Александр Константинович был человеком скрытного или, если хотите, вялого темперамент. Эмоции не играли у него на лице. Лицо его отнюдь не было зеркалом, отражающим мысли и чувств. Он приветствовал меня довольно апатично, но приветливо. Сказал, что во все работает, тогда я стал просить его, чтобы он что-нибудь прочитал мне из написанного. Младтков стал упираться, говорил, что не любит показывать незаконченную работу. Я памятую слова Шелкуненко, стал напирать активнее, но Младтков был непоколебим. Он заявил, что через две недели приедет в Москву с готовой инсценировкой. Я дал Александру Константиновичу свои заготовки, просил посмотреть, как я сделал сокращение и пройтись по ним рукой мастера. Кроме того, я объяснил, что представляют собой прозаические вставки в сценарии. Гладков очень благодарил меня за проделанную работу. Сказал, что мой вариант очень ему поможет и еще раз подтвердил, что через две недели мы встретимся в Москве. Перед отъездом я еще раз попробовал атаковать Гладкова с тем, чтобы он прочитал мне хоть капельку, хоть одну сцену. Тот стоял на смерч. Тогда я сделал неуклюжую попытку Я просил показать его мне страницы, над которыми он трудится, просто показать физически. В ответ на моё, в общем-то, бестактное требование он мог бы обидеться, возмутиться, накричать на меня, но ничего подобного не произошло. Последовала невразумительная отговорка. Я понял, что больше настаивать невозможно, и уехал неслона хлебов. После этой нашей встречи в Тарусе я не видел Гладкова очень долго, несколько месяцев. Я вернулся в Москву, рассказал Шемкуненко о своей поездке и потребовал доработчик. "Я думаю, тебе, самому надо довести дело до конца", сказал Юрий Александрович. "Ты в материале, а доработчик пока еще влезет в пьесу, пока сообразит, что к чему, уйдет много времени". Но надо же писать в стихах, удручённо воскликнул я. Ты же когда-то баловался стишками, сказал Шипкуненко. В общем, попробуй. Не будет получаться, пригласим кого-нибудь. Кстати, подумай, кто бы мог это сделать. Но я убежден, что у тебя получится.